Глава шестая. Кайрат. После короткого стука в кабинет скользнул камергер и, учтиво поклонившись, доложил. «Ваше высочество, девушку благополучно сопроводили в покое, от личной камеристки она отказалась, служанка покажет купальню и как пользоваться водопроводом. Обед накроют в малом трапезном зале через час. Пригласить его величество». Кайрат отвлёкся от составления плана текущих переговоров и поднял задумчивый взгляд. Не стоит беспокоить отца. При необходимости устроим аудиенцию. Всё готово к приезду остальных гостей. Да, мой принц, спокойно отозвался Камергер. На его благородном смуглом лице отразилось сомнение. Кайрат вопросительно выгнул бровь и жестом попросил слугу не молчать. Прошу простить меня, Ваше высочество за излишнее любопытство. Но одна деталь никак не даёт мне покоя. Точнее, даже не одна. Кайрат отложил чернильную ручку и откинулся на широкую спинку оббитого бархатом кресла. Не кружи брям. Выражайся проще. Внешность ведьмы тебе показалась странной. Коммергер нерешительно кивнул, делая не только в её внешности я заметил Когда вы сошли на землю, Сизакрылый проявлял к девушке повышенное внимание. Нюхал её волосы, и мне показалось, млело от удовольствия. Кайрат невольно усмехнулся, пробежался пальцами по губам и облокотился на широкий стол из чёрного дерева. Девчонка накормила, разглядывая сушёными яблоками. Естественно, дракон разомлел Наверное, искал в её волосах лакомство или снова пытался закусить белкой. Густые тёмные брови Камергера сошлись в переносице. Не думаю, что дело только в этом. Понимаете, ваше высочество, драконы никогда не контактировали с другими существами, а тут такая покладистость. Не думайте же вы, что рептилии вдруг стали покорными. А внешность девчонки сильно уж выделяется. Даже Маврик встретил её с непресущим ему энтузиазмом, как он рвался на улицу, вы бы только видели, словно почуял ыздали. Кайрат вздохнул, отведя взгляд в сторону, и, собравшись с мыслями, произнёс: "Всё же мне кажется, что в крови девчонки есть и кровь ведьмы тоже. Иначе откуда у неё связь с этим ужасным згустком меха?" Только ведьмы обладают способностью без труда находить общий язык со всеми живыми существами. Другого объяснения у меня нет. И если честно, не возникает желания копаться в чужих тайнах прошлого. Нет желания выяснять её происхождение. Не думаю, что для переговоров это так уж важно. Камергер снова поклонился. Вы правы, мой принц, но всё же я бы искал ответ на тёмной стороне. Кайрат сжал челюсть от чего дрогнули желваки, и слуга поспешил удалиться попутно извиняясь за беспокойство. Хотя эта маленькая вспышка внезапной злости никак к нему не относилась. Тёмная сторона, место, в которое больше не попасть, место, из которого явился Адриан Великий, с которого и начался славный рот Асуров, место, в котором осталась мать, место, из которого забрали Кайрата. Эдмунд не должен был запечатывать врата, но запечатал. Что им двигало? Какие страхи? Что успел он натворить там, на тёмной стороне, кроме того, что сделать себе наследника, чем ему не угодили женщины острова. От размышлений отвлёк звук открывающиеся двери. На лице Деймяна светилась азартная предвкушающая улыбка. Из окна Видел нашу прилестную гостью. На стол с грохотом упал внушительных размеров Талмуд. Я просмотрел бестиарий от начала времён и до сегодняшних дней. Нет никого похожего на неё. Мисс Эленшари человек. Утомлённо отмахнулся Кайрат. Всеобщее внимание к ведьме порядком надоело. Нет, он не глупец, чтобы отрицать очевидные вещи, просто Её происхождение его никак не касалось. Наличие двух рук и двух ног не делает человека человеком. Нагло ухмыльнулся братец и упал в свободное кресло, вальяжно устроив руку на столе. Мы тоже похожи на людей, но мы не люди, хотя по части поступков могли бы соперничать с ними в человечности. И наша ведьма не ведьма вовсе. и низ рода людей. Ты видел её глаза? Это же дивные омуты в океане грёз. А кожа? Кожа настолько тонкая, почти прозрачная, что угадывается рисунок вен. М-м. Ноздри островоносы хищно раздулись, а в медовых глазах сверкнул вертикальный зрачок. Прекрати, жёстко осадил Кайрат и поднялся. Девчонка здесь, для переговоров не более. Я не собираюсь выяснять, сколько крови в ней намешано. Закончили. Поднялся, но подумав, прихватил бестиарий с собой, не из интереса ради, исключительно в познавательных целях. Вошла в купальню, робко прижимая к себе пушистое, цвета спелого персика полотенце, и огляделась, затаив дыхание. Зажмурилась и потрясла головой, будто в другой мир попала. Вью, со свистом выдохнул фамильяр и спланировал на мягкий пуф. Да, я тоже поражена. Прошелистело одними губами и медленно двинулась вокруг чаши, что располагалась в центре, прямо в мраморном полу и имела небольшой выступ по краю. В кристальной воде отражались блики круглых ламп, которые больше напоминали светящиеся шары, и пахло благовониями. Наверное, чтобы я скорее расслабилась, Но как можно расслабиться в такой роскоши? Ничего подобного в жизни не видела. Осторожно отложила на скамью полотенце и ступила на мраморные ступени, находящиеся в чаше. Тёплая. Выдохнула, улыбнувшись. Вода приятно ласкала кожу, согревая. Плютик перескочил с пуфа на выступ и с любопытством помочил лапки. Погрузилась в воду по поясы и поплыла. В груди клокотало возбуждение. Купель позволяла совершить не один манёвр. Перевернулась на спину и звонко рассмеялась. Как же хорошо. Будто домой вернулась. Скользнула грустная мысль на периферии сознания. А с мозаичного потолка на меня смотрели странные существа с кружевными полупрозрачными крыльями, почти как у стрекоз. У существ развевались длинные волосы, правда, сложно сказать какого они оттенка. Но из-под них выглядывали острые ушки. На полках я нашла душистое мыло, мочалку, ароматное масло для кожи. Служанка сказала, что я могу пользоваться всем, что душа пожелает. Всё это приготовлено специально для меня. Какое радушие и гостеприимство от тех, кого называли демонами. Ведьмы бы вообще не точно учредили какую гадость. Выделили бы Самый старый дом где-нибудь на пустыре, ещё и крыс туда запустили, а всё потому, что от природы вредны. Сделать пакость для ведьмы радость, и наши условия жизни сильно отличаются от условий жизни на острове. Непроходимые леса до болота, лето короткое, зима лютая. Зерновая культура почти не растёт, но тем не менее нам есть что предложить асурам. Захотелось немедленно вернуться в комнату и подробно записать каждый пункт. Я буду торговаться, как истинная ведьма, и не уступлю ни пункта. Не хочу, чтобы меня одурачили. А ведь это несложно. Ополоснулась в бадюес чистой водой и потянула к себе полотенце. Как в дверь раздался страшный скрежет, заставив меня подскочить на месте. Ви! пискнул ЛютИК и поспешил перебраться ко мне на шею, царапая лапками кожу. Кто там? поинтересовалась опасливо, не спускаясь с двери взгляда. Гаф раздалось в ответ, а я вздрогнула и чуть не рухнула в купель. Маврик позвала настороженно и сделала шаг. Ау! Прозвучало из-за двери страшное. Лютик закрыл лапками мордочку, и мне пришлось успокоиться, погладить малыша пальцем по головке и улыбнуться. Не переживай, никто нам здесь не причинит вреда. Храбра расправила плечи и, кутаясь в полотенце, направилась к двери. Уж с псом-то я смогу справиться. Маврик, прошептала в узкую щель и прислушалась. В ответ раздался жалобный скулёж. Ну, точно, Маврик. Сердце пропустило тревожный удар и забилось чаще, заставляя волноваться ещё сильнее. Вдруг с несчастным псом что-то случилось. Кто тебя обидел, дружок? произнесла, открывая дверь. Не успела открыть до конца, как собака прыгнула, толкая дверь лапами, едва не зашибла меня и рванула в купальню. «Мавр!» — прикрикнула грозно обескураженно. «Пустила проказненько, называется». Сумасшедший пёс носился вокруг чаши, только уши тряслись. Язык на бок, морда довольная. Лютик заверещал и спрыгнул с моего плеча, пробегающий мимо собаки на спину. «Прекратите оба!» Рассерженно притопнула, оглядываясь в поисках орудия наказания, хоть бы веник какой на глаза попался. Пёс кружился, словно заведённый, людек вырывал клочки его серой шерсти, а его маленькие глазки сверкали зловещим огоньком. Попыталась ухватить несчастного пса за хвост, но растянулась на скользком мокром полу. Маврик резко затормозил, развернулся и кинулся на меня. "Нет, нет, нет!" выкрикнула, пытаясь шустро вскочить на ноги. Проказник просчитал мой манёвр и схватил зубами край полотенца. Испуганно прижала оставшийся край к себе, чтобы хоть как-то прикрыться. Ты будешь наказан, пригрозила грозно. Нельзя! Выплюнь! Занятное зрелище, прозвучал бархатный голос от двери. Замерла. Пёс тоже замер, и даже Лютик обратил внимание на незнакомца. На выразительном, с точёными чертами лице мужчины играла лукавая улыбка. Маврик выплюнул край полотенца и, виляя тугим хвостом, кинулся к нему. Спешно выпрямилась и замоталась в полотенце, сгорая от стыда. Мужчина скользил по моим обнажённым ногам насмешливым взглядом и вдруг поклонился. «Позвольте представиться». «Потом», — оборвалась Держина, «давайте вы представитесь потом, когда на мне будет...» Хоть что-то ещё из одежды. Ах, да. Хитро протянул он, трепля по холке дурного пса: "Не буду смущать вас, мисс Шари. Подожду в коридоре и буду рад сопроводить вас к столу". "Благодарю", кивнула, ощущая, как пылают щёки, и позвала Лютика. Всё, больше никакой жалости к этому прохвосту. Пусть заскулится, дверь не открою, подумала мрачно. провожая незнакомцев взглядом. И как он нас нашёл интересна.